Да? Опять напился каждый день! То водка, то пиво! То пиво, то водка! А до меня дела нет! Никакого! Чё, я не могу больше так жить. Выбирай! Или, или! Ну? Ну я молчусь! Думаешь, лучше пиво? Или водка? <связь> Забилевы! Старый морской волк в ресторане! <связь> это... Это что это за зыдкость такая? <связь> это суп... Ёлки-палки, тёщер, да выходит, я 20 лет плавал по супу, и об этом даже не догадывался. На моряке как-то ты плавает тыщет, он гавани обратного пути. И ты только знает он, что тогда сузённая вода уносит иногда. Пару-стопа. Да, да. Папиво. То водка, то пиво. Доктор! Доктор! Доктор! Доктор! Доктор! Да, доктор! А по каким признакам можно определить развитие склероза? Так я вам это вчера уже говорил. Сау! Сау! Сау! Собрались два крутых чувака за бугор съездить, отдохнуть. Сидят в анкеты заполняют. Один видит графу особые приметы. И друг спрашивает. спрасывает. Ла -ла. а тут тут чё писать-то? Какие у меня приметы особые? Ну, Колян, как бы этот, типа, ну... Знаешь... Ну ты знаешь, что такое Лев Николаевич Толстой? Неа! Вот так и пиши! Не знаю, кто такой Лев Николаевич Толстой! Внизу привези! Мне ебусы! бусы! Мне бусы. И за Вы не из тех, кто убегает. Да. Вы из тех, кого фиг догонит. <свес> <свес> <свес>